Кассандра. Официантка Ленка сидела за пустующим столиком и лениво болтала ножкой. Что за имя у тебя такое? Как упорно звезды. Ох, как Кэс хотелось надеть на хорошеньку ю белокурую головку этой нахалки кастрюлю из под г а с п а ч а да еще постучать сверху половником. Но вместо этого она тепло улыбнулась и ответила, насыпая в салонку соль. К счастью, навязшие на зубах имена вроде Лена дают не всем, так что з а в и д у й молча. Или н а ч и н а й сниматься в э р о т и к е шансы стать Виолетой а то и Соломеей увеличатся многократно. За стойкой заржал бармен Димка. Хорошо, хоть посетителей еще нет. Да при посетителях и не до перепалки было бы. Ленка надулась. Но на Кассандру ее обида не произвела никакого впечатления. Обращать внимание на ведливую ъ сплетницу? Если вовремя ее не обрубить на полуслове, таких гадостей наслушаешься, что ой-ой-ой. А так п о д у е т с я п о д у е т с я зато весь оставшийся день будет пайнкой, вплоть до следующего раза. Напарница и впрямь присмирела, даже подлизываться начала. Ну к а с я ну скучно же, заныла она. А ты поработай. Этот совет канул в пустоту. Лентяйка только сморщилась. Ну Кась, ну расскажи. Димка поддакнул. Правда, чего это тебя так назвали, ты чудно, Кассандра. Это же вроде что-то из Библии. Девушка хмыкнула. Вообще-то из греческой мифологии. Ну и. Не смутился парень. Что ну и? Ну и назвали меня так. А почему не знаю. Оба слушателя вздохнули, поняв, что развлекать их не будут. А Кэс направилась расставлять салонки по столам. Ну не рассказывать же этим б а л б е с а м что на самом деле в свидетельстве о рождении ее записали а л е к с а н д р о й но мама Валя, большая затейница, не хотела называть девочку мужским именем. В маленькой санечке и так хватало пацанских замашек, поэтому долгое время она звала ее просто дочкой, а потом в одной из книг нашла миф о Кассандре, другая версия имени которой звучала, кстати, как Александра, а после еще и роман какой-то красивый прочла. По р а з м ы с л и в о п е к у н ш а решила, что ее необыкновенной девочке сам Бог велел носить необыкновенное имя, а тут еще так удачно нашелся подходящий близнец. И мистика тебе, и женственность, и значение. Так дочка стала к а с е й а впоследствии Кэс. Когда же пришло долгожданное совершеннолетие, девушка недолго думая решила придать домашнему прозвищу статус официального. Это стоило неоднократных походов в ЗАГС, написания заявлений и оплаты сколько-то р у б л е в о в госпошлин. ы В общем, мелочи в сравнении с тем, как плакала, р а с с т р о г а в ш и с ь мама Валя. Ну как такое объяснишь кому-нибудь? к а с ь Ленка таки взялась за салфетки. Чего ты сегодня злая-то такая? Не выспалась, отрезала напарница. Кошмар про монету был первый за последние недели, и душа м е с т а не находила. Проклятый демон не давал покоя. Она вспомнила последние сказанные о м о н о м слова. И в сердце кольнула холодная игла. Всплыл в памяти страшный взгляд, никак не сочетающийся с вкрадчивой человеческой речью и теплым дыханием у ее виска. По холоде в к а с с а н д р а поняла, что воспоминания балансируют на грани ужаса и наслаждения. Руки задрожали. Эй, ты чего? удивленно спросила Ленка, глядя на катящуюся по полу солонку. Хорошо хоть не разбилась. Расыпать с соль плохая примета. Господи, да куда уж хуже-то? Кэс п о б р е л а в кладовку з а в е н н и к о м